Глава двадцать четвертая Следующим пунктом моего брожения по Академии стала встреча с моим далеким родственником. Впереди был довольно сложный и опасный отрезок времени. Оставлять свое чернотопие на волю Равендорфов, которые до сих пор там сидели, я не хотел. Раз напали даже на Агнес, то зачистить обоих сыновей баронессы Тамины сам Райк велел. Коль уж вырезать клан Равен, так и эту парочку, тем более в такой дали от столицы, обязательно попробуют. А если в попытке убить королевскую родню разрушат мое родовое гнездо? Мне-то с этого какая выгода? Вайсерман отирался в столовый административного корпуса. С ним была довольно большая толпа студентов, и хотя перемещаться по академии было временно запрещено, Особых препятствий светлым никто не чинил. А я так и вовсе плевать хотел, если кто-то попробует меня остановить. Сошлюсь на разрешение, Вагнер, или просто раскидаю патруль, чего мне терять? «Здравствуй, Марк», — кивнул я, останавливаясь рядом с молодым парнем, который присутствовал на расправе с Алонсо Рейнхардом. Вайсерман смутился и, оглядевшись, поманил меня в сторону. Мы нырнули в коридор, где миновали несколько дверей, пока нам не попался пустой кабинет. Войдя первым, Марк, судорожно потрепав уложенные волосы ладонью, обернулся ко мне. — Слушаю, Кирилл. Я постарался улыбнуться как можно дружелюбнее. Когда Марцин показывал мне имя моей прабабки, я обратил внимание, что у нее была сестра. Так что мы состоящим напротив нервным мальчишкой очень дальняя родня. И хотя между нами ни общего рода ни клана, но и Вайсерманы и Шварцмарты из нейтральной фракции, а общие прабабки делают нас в некоторой степени естественными союзниками. «Я знаю, что мы почти не знакомы, Марк», — заговорил я. По глазам парня было заметно, что, по его мнению, меня лучше бы и вовсе не знать. Но все же ему хватило ума не отказываться от диалога сразу. Может быть, постарался отец, заранее предположивший, что у нас, вероятно, возникнет контакт в Академии. «Мой отец рассказал мне о наших общих корнях», — покачал главы парень. «Так что, если тебе нужна помощь...» Я с облегчением, которого не показал, кивнул. После откровения Чингера на свое умение плести интриги я уже смотрел иначе. Что может знать землянин, который в высшее общество вступил только вчера, когда его противники — уже родившиеся на этом поле старики? Да ничего. Максимум, на что я могу рассчитывать, — это выбор руководителя, который будет мной командовать. И оборон за захолустья, на которое всем плевать, и только поэтому мной никто всерьез так и не занялся. Слишком мелкая мошка, чтобы аристократические рода обращали внимание. По приказу короля я вынужден покинуть Крэланд. Перейдя на шепот, сообщил я большой секрет. Но мне некого просить взять мое чернотопие под свое крыло. Ты же знаешь, клан Шварц, пауза помогла парню самому додумать, что не так с чужим, пусть и формально союзным кланом. Понятное же дело, они плохие, только вайсерманы хорошие. Так что тут он с готовностью кивнул, подтверждая недосказанно. Сейчас там должны обитать равендорфы, но в текущей ситуации их могут в любой момент вызвать в столицу, и баронство останется без пригляда. Продолжил я, когда по лицу парня понял, что тот готов меня воспринимать. Наверняка гонцы уже отправлены, подтвердил мои мысли Марк. «Вот», — кивнул я, — «поэтому у меня к тебе и твоему роду будет просьба. Я напишу распоряжение, что ты или любой член твоей фамилии может стать моим управляющим». Судя по блеснувшему взгляду мальчишки, у него уже защелкали шестеренки в голове. Похоже, мои слова действительно легли на заранее подготовленную почву. В таком случае нужно будет потом познакомиться с главой его рода. Вряд ли Марк сам просчитывает ситуацию». «Но король...» — вернув себе самообладание, вякнул Вайсерман. «Король же подтвердил мои полномочия и ждет только вашего согласия». Я достал из-за пазухи заранее написанную бумагу. Копия с вписанным именем Марка Вайсермана уже лежала в моей комнате под печатью. Воронство, пусть и захудалое, но с прямым доступом к анклаву Аркейна. «Это жирный куш, и вряд ли отец Марка откажется». Это у меня не было возможности товарами Ордена обмениваться с другими лордами. вайсерманы такой проблемой не обременены. Конечно, я согласен, Кирелл, с излишней горячностью заверил меня все еще немного шокированный предложением Марк. Мы же все-таки родня. Ага, седьмая вода на киселе, впрочем, тут он прав. С таких вот соглашений начинается спайка двух родов. Вот только я в этом союзе буду на вечной роли просителя, которого не уважают, но дают кормиться объедками с барского стола. Но я с улыбкой пожал ему руку и вручил бумагу. Когда я смогу вернуться и приступить к своим обязанностям в качестве барона Чернотопия, я не забуду о помощи и твоей, и твоего рода, Марк. Последний аккорд и песни прозвучал той же ночью в моих покоях, в общежитии темных магов. Марцин Вагнер явился навстречу вторым и был сильно удивлен, обнаружив, что у меня в гостях уже попивал горячий чай брат Оси. Дикан, едва заметно кивнул демонологу священник с довольной улыбкой. Мне показалось обстоятельство, что успел первым, грело клирику душу куда сильнее, чем обжигающий напиток, подрагивающих от возраста руках. Но оно и понятно, в сложившейся обстановке каждый представитель власти уверен, что солнце светит у него из задницы. Церковь считает, что в состоянии вершить великие дела, хотя реальную угрозу никому не представляет. Даже в Крэлланде они настолько беззубы, что вынуждены обращаться за помощью к мальчишке, который только-только перешагнул за черту адепта демонологии. «Брат...» Таким же пренебрежительным кивком ответил тот и перевел взгляд на меня. Я же сидел за хозяйским столом с кружкой кваса и, кивнув магистру на свободное кресло, поднялся на ноги. «У нас общее дело, господин Ликан», — сообщил я, все еще стоящему Ваглеру. «Не знаю, специально или нет, но так вышло, что вы оба готовы мне заплатить за одну и ту же работу». Поэтому я решил, что с моей стороны будет честным обозначить свою цену в присутствии всех покупателей. Тем более, что купить мои услуги по отдельности вы не сможете. От моего заявления глаз у Марцина дернулся, но магистр быстро взял себя в руки. Конечно, в Аркении он уже привык к тому, что все вокруг ходят перед ним на цирлах и исполняют пожелания раньше, чем тот их озвучит. Вот потому ты и строил со мной отношения так же, как и с членами в родном ордене. В Аркина вообще с дипломатией все очень плохо налажено. Сказывается и тот факт, что военная машина ордена в прошлом не раз и не два равняла с землей целые государства. Однако времена тех великих побед остались в прошлом, что напрямую доказывает ситуация с культом Хибы который ставит искоренителей в какую захочет позу и в какое захочет время. Но инерция мышления не позволила быстро перестроиться. Аркин все еще мыслит как сильнейшая организация, но на деле изоляция довела его до состояния Рима перед его падением. Гонору много, а силы за ним никакой нет. «От ордена мне потребуются два жетона». Искоренителя и дознавателя объявил я, глядя в глаза Марцину. Кроме того, я жду от вас двадцать пять килограммов Этерния. Декан недовольно поджал губы. Столь резкая смена стиля нашего общения его откровенно бесила, хотя магистр и старался этого не показывать. — Ты понимаешь, о чем просишь? — спросил он, дрожащим от возмущения голосом. — Я не прошу, я ставлю перед фактом, — кивнул я. — Не согласный с моей ценой, никто не неволит. Теперь вы, брат оси. Священник приподнял бровь, спокойно глядя на меня. — От самих братьев я жду пятьдесят талеров, двадцать пять грошей и еще двадцать пять в пенингах, сообщил я. — Помимо денег мне нужно точно знать, кто в Меридии вас поддерживает, чтобы знать, к кому я смогу там обратиться и не подставиться под удар, — клирик кивнул. — Деньги будут у тебя через час, Кирилл. Такая сумма у меня и самого имеется. Мне даже одобрять ее ни у кого не понадобится, а список уже готов, — заявил он, засовывая руку в склад курясы. — Я знал, что он тебе обязательно понадобится, потому и написал его заранее. Собственно, не скажите об этом, я бы и сам тебе его отдал. Что ж, это в очередной раз доказывает, что братья Райга куда умнее, чем Орден. Вагнера он до сих пор корежит от мысли, сколько ему придется заплатить за мою работу. Да, Морцин, оторвался ты от окружающего мира. Забыл, каково это выступать просителем, а не приказчиком. Это не все, приняв свиток со списком лояльных священников на вражеской территории, сказал я. «Передайте брату Томашу, пусть донесет до короля. Я не работаю бесплатно, Так что в мое отсутствие, и до тех пор, пока я не вернусь, контроль и все баронские права переходят к моему новому управляющему Марку Вайсерману. Ревендорфы должны немедленно его покинуть, как только Марк об этом скажет. Соответствующие бумаги я ему уже вручил. Эту копию вы передадите брату Томашу». На стол упал подписанный конверт с моей личной печатью. Священник мягко улыбнулся. «Это будет несложно, тем более Рамендорфу уже приказано срочно возвращаться в Херштадт», — сообщил он, принимая документ. «Но это же не все, что ты хотел сказать Его Величеству». Я покачал головой. «Говори с Его Величеством для такого, как я, слишком большая честь», — ответил ему. Но если по возвращении я получу гарантии, что никогда больше меня не потревожит власть у короля, кто бы им ни был, я постараюсь сделать так, чтобы Меридия заплатила за свои греховные делишки куском земли. Священник задумался надолго. Спрашивать, в моих ли это силах он благоразумно не стал. И так понятно, что королю в лицо такого не скажешь, это подорвет авторитет его власти. Однако в случае моего успеха намекнуть его величеству, что подобные подвиги нужно поощрять, это в силах братьев. «Зачем тебе наши жетоны?» — спросил Вагнер, недовольный происходящим. «Мне потребуется встречаться с разными людьми», — пожал плечами я. «Это будет гораздо проще сделать, если они будут видеть во мне посланника Аркейна». Тем более, что пока что ни один темный маг официально еще не может практиковать, не имея жетона. Выпуска-то не было. Марцин кивнул. «Какой у тебя план?» Я пожал плечами, возвращаясь за стол. «Все очень просто. Вы распускаете темный факультет, перекладывая на столе стопку чистой бумаги и письменной принадлежности, — сказал я. Это значит, что Дия Гримен может вернуться в Меридию». Тем более в сложившейся обстановке оставаться в Крэлленде для нее может быть опасно. Уроженка враждебной страны здесь. Я развел руками, предлагая собеседникам самим додумать, что с ней могут сделать излишне патриотично настроенные граждане королевства. «Я поеду в качестве ее сопровождающего», — продолжил я, — «как жених, разумеется» и тем самым получишь официальный законный повод пребывать на территории Меридии как консорт, — кивнул брат Тоси. — Именно, — сказал я. — Своего рода у меня практически нет, зато древнейшая кровь Крэлэнда, а у нее старая семья, так что к тому там отнесутся с пониманием. Подобные браки — не редкость. — И как это объединить со службой Аркейну? — усомнился Марцин. — Все очень просто, — отбахнулся я. «Репутация Ордена такова, что никто не станет сомневаться в происхождении Дии, если рядом с ней будет член Аркейна. Всем известно, что Орден убивает нечисть, а не спит с ней». Вагнер покачал головой, явно не соглашаясь с такой постановкой вопроса, но отступать ему было некуда. Конечно, он мог отказаться вообще от участия в этом проекте, вот только не дурак, понимает, что без вклада со стороны Аркейна Вовсе у меня никаких шансов на успех не останется. «Тебя будут считать перебежчиком, кирел заявил после короткой паузы брат Осий. «В такое время ехать в Меридию ради женщины...» Я развел руками. «В случае моего успеха это не будет иметь значения. Если же ничего не получится, то и сожалеть не о чем. Да и потом. История великой любви всегда пользовались спросом у дам». Будь то простолюдинки или аристократки. Бастерманы уже знают, что я работаю на корону, и, если потребуется, я смогу воспользоваться их связями. — Ты им доверяешь? — поднял бровь Марцин. — Я никому не доверяю, магистр, — покачал я головой в ответ. Но их я заинтересовал выгодным предложением, а выгода — это второй самый надежный крючок, на который можно поймать человека. — И какой же первый? — спросил с явным интересом священник. — Конечно же, сохранение жизни, — улыбнулся я в ответ и щелкнул костяными когтями. Три дня спустя королевский кабинет. Что конкретно вы там обнаружили? После ночи с неудавшимся покушением его величество Равен II стал очень часто выходить из себя, теряя контроль над даром. Вокруг короля сгущался перегретый воздух, и никто не рисковал подходить слишком близко к вспыхивающему монарху. Стоящий перед ним Марцин кивнул в сторону, предоставляя слово брату Томашу, также находящемуся в кабинете. И если на декана повлиять король никак не мог, то вот на родного дядю способен был ополчиться бешеным псом. «Ваше Величество!» — заговорил глава церкви, с сожалением разводя руками. Карета, на которой Кирилл, Шварцмарт и Дия Гримен покинули Хэрдштадт, нашлась неподалеку от границы ваших владений. Судя по останкам, которые мы обнаружили, там был бой. Глаза короля вспыхнули плазменным светом, но он взял себя в руки. Стиснув кулаки до побелевшей кожи, он перевел взгляд на молчавшего декана. «Это точно они?» — спросил Равен. Марцин не стал затягивать с ответом. Ситуация и впрямь получалась крайне отвратная. О договоре с Киреллом знали всего несколько человек, причем из самого близкого к его величеству окружения. А теперь выходит, что Шварцмаркта не только нашли, но и убили, и два тот покинул окрестности Херштатта, чтобы не допустить его на земли Мериди. На трупе имелись личные артефакты Кирелла сообщил Вагнер, не скрывая сожаления. «Они были уникальными, Ваше Величество. Других таких никто не делал. Да и маска!» Его Величество кивнул, погружаясь в собственные мысли. «Покушение, такое нелепое, было лишь стартом, камнем, брошенным в воду. Теперь от него шли круги по всему королевству. То один род, то другой». Баронство за баронством повсюду вспыхивали бунты. Часть нейтральных кланов, конечно, не спешила выбирать сторону, но три четверти Креланда уже объявили о своем недоверии королю и требовали смены династии. Страна стремительно раскалывалась на части. Сидевшая очень тихо оппозиция теперь воспрянула и спешно формировала войска для открытого противостояния его величеству и клану Равен зачистки, которые проводил король, сделали их крайне агрессивными. Вырезались сборщики налогов, шли нападения на отряды клана, пропала связь с Равендорфами, королевским указом, вызванным из Чернотопия, и это только за последние дни. Власть стремительно уплывала из рук молодого правителя, а теперь еще и это нападение на тайно посланного одержимого. Кто-то в самом ближайшем окружении его величества рассказал о Шварцмаркте и плане по уничтожению зачинщиков в восстании. Кто знал о его поездке, с трудом удерживаясь от гневного вопля, спросил король. — Я все делал лично, никому в ордене не обращаясь и ни с кем ничего не обсуждая, ваше величество. Орден не причастен к нападению. Среди братьев знали двое, я и брат Осий, — кивнул брат Томаш. И тоже никого больше мы не посвящали в это дело. Слишком оно тонкое. Его величество потер лицо и выдохнул несколько раз, стараясь взять себя в руки. Если ордены братья никак не связаны с убийством Кирелла, который должен был устроить кровавую баню в Меридии, тогда остается либо сам король, либо... Наивным Равен Второй не был. В одиночку каких-то серьезных успехов он от Шварцмаркта не ждал. Ну, пару магов Бакирел убил, но воевать с целой страной ему было не по силам. Отвлечь внимание на больше он был не способен. Однако сам факт нападения куда важнее его результата. Ведь крыса завелась прямо под носом его величества. Если Кирелла убили по слову какого-то из ближайшего круга Равена, то и мятежникам информацию передает, скорее всего, тот же человек. А это измена. Впрочем, оставалось проверить и еще одну ниточку. — Кого он там передал право управления Чернотопьем? — с надеждой спросил Равен второй. — тут же ответил брат Томаш. — Но их мои люди уже проверили. Они до сих пор не знают никуда Кирел уехал, ни даже когда это случилось, пока что еще нужным не уведомлять их о смерти Шварцбарта. Тут как вы решите, Ваше Величество. Решать что-то было крайне необходимо, потому что единственное, кто знал о планах короля, это его собственный клан Равенов. «Что ж, будем надеяться, что Кирелл погиб не напрасно, хоть так да послужил своему королю». Придяв решение, его величество поднялся на ноги. «Спасибо за сообщение, господа, мне нужно подумать». И священник и дикан поклонились молодому правителю и вышли из кабинета. Уже когда они отошли на достаточное расстояние, брат Томаш аккуратно взял Марцина за рукав и прошептал одними губами. «Вы точно уверены, что смерть — лучший способ, каким Кирелл мог послужить?» династии Равен», — спросил он. «Уничтожать одержимых — ваша задача и цель, декан. Только вы были способны с ним справиться». Вагнер улыбнулся и аккуратно встряхнул руку священника со своего кителя. «Я мог бы поклясться, что Орден не имеет к этому отношения, брат Томаш. Но вы же все равно не поверите. У меня были планы на чертополоха. А теперь из-за короля, который не умеет держать язык за зубами, их все можно выбросить. Про себя же он решил дать приказ в архивы, чтобы подняли ученический жетон Кирелла. Тот самый, что был у него еще до одержимости. По состоянию бляхи можно будет узнать, жив ли на самом деле Керелл или нет. И если жив, декан никому об этом не скажет. Доверять кому-либо в Крайланде он изначально не собирался. А после такой промашки тем более будет настаивать в магистрате, чтобы орден прекратил оказывать поддержку клану Равен. Чего декан не мог знать, так это маленького обстоятельства. Салем, когда уходила в Аджабию по приказу ордена, уже выкрала медальон Кирелла. И же тон тот, давно уехал на другой край света.